К утру частям корпуса удалось пробиться за железную дорогу и соединиться с прорвавшимися частями 20-й и 3 гвардейских каф дивизий Однако в строю к тому моменту осталось только 20 танков. 12 танков в 22-й и 8 танков в 200-й танковых бригадах. Такие слабые силы, конечно, не представляли опасности для ржевской группировки противника, но выход танков и кавалерии вглубь обороны дал определенный эффект. Советские танки вышли к позициям немецкой артиллерии, уничтожили артиллерийский штаб и два артиллерийских полка, один на позициях, другой на марше. Также были захвачены и уничтожены ряд складов, и подорвана железная дорога Ржевсычевка. Но все это уже не могло исправить ситуацию. Немецкое командование усиленно стягивало резервы к месту прорыва. Утром 28 ноября из 18-го полка 6-й пехотной дивизии и 3-го дивизионно-артиллерийского полка 129-й пехотной дивизии была образована боевая группа «Беккера». Она была переброшена из района к осуге с целью разгромить прорвавшаяся к железной дороге части корпуса Крюкова-ВВ. Днем 28 ноября 20-я армия продолжала расширять плацдарм на западном берегу Вазузы. Наибольший успех принесло решение генерал-майора Кирюхина Н.И. с рокировкой стрелковой дивизии и танковой бригады с правого фланга армии. 80-я танковая бригада, 10 танков, вместе с 251-й стрелковой дивизией вышли в тыл группировки противника, удерживавшей в течение трех дней три стрелковые дивизии 20-й армии. Это позволило завершить преодоление первой полосы обороны по всему фронту армии. Ситуация... На четвертый день наступления сложилось странное. С одной стороны, эшелон развития успеха прорвался дальше второй линии обороны немцев. С другой стороны, связь между ним и основными силами фронта практически отсутствовала. Немцы, огнем из незанятых наступающими опорных пунктов второй полосы обороны, блокировали линии снабжения подвижной группы Крюкова ВВ. Лучше всего ситуацию характеризует предпринятая в ночь на 29 ноября попытка через промежутки между опорными пунктами немцев протолкнуть в прорыв автомашины с горючим и продовольствием для корпуса «Армана». Были собраны 33 машины в колонне под прикрытием мотоциклетного полка 1-й мотострелковой бригады и 10 танков 200-й танковой бригады. За мотоциклетным полком также следовала оперативная группа штаба 6-го танкового корпуса. Когда ночью 29 ноября колонна двинулась на запад, ее остановил огонь из Малого Кропотова и Подосиновки деревень по обе стороны от намеченного маршрута движения, на запад через железную дорогу прорвались только три танка. Горючее и продовольствие доставить не удалось. Днем 29 ноября советское командование продолжило переправлять свежие силы на постепенно расширяющийся плацдарм. В оперативное подчинение 20-й армии перешли 20-я гвардейская стрелковая дивизия и 32-я танковая бригада, 5 КВ, 4 Т-34, 1 Т-70 и 1 Т-60 из 31-й армии. В тот же день была предпринята попытка ввести в прорыв 4-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. Вариант с дерзким прорывом в конном строю – аналогично 20-й кавалерийской дивизии, был отброшен. Большие потери 3-й гвардейской кавалерийской дивизии указывали, что второй раз такой номер проделать не удастся. Крюков ВВ решил вначале овладеть торчавшим, словно кость в горле, опорным пунктом противника в Малом Кропотово. Однако подкрепления получали и обороняющиеся. В распоряжение командующего 39-м танковым корпусом фон Арнима прибыл 430-й полк 129-й пехотной дивизии, который составил боевую группу ВШ, оборонявшую Малая Кропотова. Атаки 20-й гвардейской стрелковой дивизии на деревню оказались безуспешными. Позиции в опорных пунктах второй линии обороны также начали занимать части 9 танковой дивизии. В частности, 31-й танковый полк занял Большое Кропотово. С утра 29 ноября кавалеристы совместно с 1 гвардейской мотострелковой дивизией пытались овладеть деревней, но результата в течение дня не добились. В истории 1 гвардейской мотострелковой дивизии Эти бои описываются так. Атаки оказались безуспешными. Ни огонь артиллерии из закрытых позиций, ни стрельба полковых орудий прямой наводкой, подавить многочисленные дзоты и вкопанные в землю танки не смогли. Понеся значительный урон в пехоте и потеряв 8 танков, гвардейские полки зарылись в снег. Примечание. Кузнецов ПГ. Пролетарская Московско-Минская. Москва. военный издат. 1975 год. Страница 206. Конец примечания. Случилось самое худшее. Из-за медленного развития наступления немецкое командование получило возможность занять вторую полосу обороны переброшенными из резерва соединениями Если исходить из теоретической достаточности выставить один обороняющийся пехотный полк против одной советской стрелковой дивизии в наступлении, то немецкая оборона достигла необходимой устойчивости. К 29 ноября советское наступление сдерживали 13 и 14-й мотопехотные полки 5 танковой дивизии Три полка 78-й пехотной дивизии, полк 108-й пехотной дивизии, а из резерва прибывали по пехотному полку от 129-й и 6-й пехотных дивизий. Наступали на них 326-я, 251-я, 247-я стрелковые дивизии, 42-я, 20-я и 26-я гвардейские стрелковые Первая гвардейская мотострелковая дивизии, две стрелковые и 2-мотострелковые бригады. Тем временем советское командование решило несколько изменить тактику. Вследствие неуспеха предприятия с доставкой горючего и боеприпасов передовым частям 6-го танкового корпуса было принято решение развернуть корпус на 180 градусов и атаковать Малая Кропотова с запада. В 8.00 6 танковый корпус в составе 23 танков Т-34 с остатками двух мотострелковых бригад атаковал Малая Кропотова с запада и захватил его к 9.00, потеряв 18 танков и более 50% личного состава. Наступательный порыв 6-го танкового корпуса иссяк. Оставшиеся несколько танков атаковали на последних литрах горючего и в захваченной деревне сразу же были вкопаны в землю с пустыми баками в качестве неподвижных огневых точек. Уже через 30-40 минут с востока в Малое Кропотово вошел стрелковый полк 20-й гвардейской стрелковой дивизии Связь между подвижной группой фронта и частями 20-й армии была восстановлена. Однако, обстановка изменилась буквально в течение нескольких часов. К началу дня 30 ноября сражения вступили выдвинувшиеся резервы в лице батальона 18-го полка 6-й пехотной дивизии из состава вышеописанной группы Беккера. Помимо этого... Из Большого Кропотова выдвинулась группа капитана Келлера из состава 5-й танковой дивизии с учебной ротой, танковой ротой и четырьмя штурмовыми орудиями. В 10.00.30 ноября эти две боевые группы контратаковали захватившие Малое Кропотова части 6-го танкового корпуса, части 20-й гвардейской стрелковой дивизии, и шестого танкового корпуса были выбиты из деревни. В ходе боя были уничтожены последние пять танков, атаковавших деревню несколько часов назад частей корпуса «Армана». В этом бою погиб командир 200-й танковой бригады, герой Советского Союза, полковник Винокуров, ВП. 32-я танковая бригада Первая гвардейская мотострелковая дивизия и полк 4-й гвардейской каф-дивизии, назначенные для совместного с 20-й гвардейской дивизией удержания Малого Кропотова, не успели к решающему бою буквально на несколько часов. Вместо марша и закрепления в деревне части танковой бригады попали под огонь и потеряли 2 Т-34 и 1Т-60 сгоревшими, и 4Т-34 подбитыми. Попытка 20-й гвардейской стрелковой дивизии и 32-й танковой бригады на следующий день отбить Малая Кропотова успеха не принесла. Потери танков бригады 1 декабря составили 4КВ, 3Т-34, 1Т-70, Повторная атака принесла потерю еще двух КВ и двух Т-34. 30 ноября сделали попытку соединиться с основными силами 20-й армии, также кавалеристы 20-й КАВ-дивизии. Они попытались атаковать с запада опорные пункты немцев на второй полосе обороны, но успеха не имели. Оставшиеся в глубине обороны... 103 третий и 124-й кавалерийские полки 20-й кавалерийской дивизии, 12-й гвардейский полк 3-й гвардейской кавалерийской дивизии, отдельные части двух других полков той же дивизии образовали так называемую группу полковника Курсакова, около 900 сабель. Она перешла к партизанским действиям и вышла к своим только в январе 1943 года к моменту разделения подвижной группы фронта под командованием Крюкова В.В. на группу Курсакова и оставшаяся на плацдарме 20-й армии части от 165 танков, с которыми 6-й танковый корпус вступил в бой, остались одни воспоминания. 22-я танковая бригада насчитывала 2 Т-34 3Т-70, 2Т-60. Сотая танковая бригада 2КВ, 5Т-34, 5Т-60. В двухсотой танковой бригаде оставалось 2Т-34, 3Т-70, 2Т-60. 30 ноября Эти танки были переданы в распоряжение командира 1 гвардейской мотострелковой дивизии, а штабы и тылы бригад выводились в тыл. Уже тогда была назначена дата начала второй фазы операции. Командующим фронтом Коневым и С было приказано укомплектовать 6-й танковый корпус матчастью за счет ремонтируемых и прибывающих с заводов танков, к 11 декабря. После провала первоначального плана операции и почти полного уничтожения эшелона развития успеха в лице группы Крюкова ВВ, соединение 20-й армии продолжили боевые действия в форме последовательного уничтожения опорных пунктов первой полосы обороны противника на участке прорыва. Неуспешность атак даже при наличии артиллерийской поддержки, вынуждало командиров искать решение на тактическом уровне. Постепенно все большее распространение получало формирование штурмовых групп пехоты. Характерным примером являются действия 148 и 150 стрелковых бригад при штурме деревни Хлепень на левом фланге наступления армии. Бригады подчинялись штабу 8-го гвардейского стрелкового корпуса и, по первоначальному плану, должны были наступать на Сычевку. Однако в реальности им пришлось решать задачи по расширению плацдарма на западном берегу Вазузы. Хлепень располагался на берегу реки, которая огибала село, образуя высокий крутой берег. Центром обороны... Была старинная каменная церковь, вокруг которой располагались дзоты и траншеи. Попытки штурма деревни в предыдущие дни успеха не приносили. Церковь не была разбита и служила надежной защитой обороняющихся от огня артиллерии. Успех принесло создание двух штурмовых групп, которым удалось ночью скрытно подобраться к церкви и, захватив ее, обеспечить наступление бригад на Хлепень. О силе огня этого опорного пункта дает представление число захваченных там пулеметов – 60 штук. Имея шесть десятков пулеметов МГ-34, обороняющиеся в селе Хлепень немцы могли даже после интенсивной артиллерийской обработки позиций создавать достаточную плотность пулеметного огня для воспрещения продвижения нашей пехоты, усугублялись трудности штурма деревни инженерным оборудованием системы обороны в течение двух месяцев. Артиллерийские плотности образца 1942 года эффективного решения проблемы подавления огня обороны не давали и успех приносили только решительные действия на тактическом уровне. В течение 1 и 2 декабря стрелковое соединение 20-й армии окончательно очистили от противника опорные пункты первой полосы обороны, овладев Холм-Березуйском, Гридякином и Хлепенью. Борьба за вторую полосу обороны успеха по-прежнему не обещала. Первая гвардейская мотострелковая дивизия и 20-я гвардейская дивизия так и не смогли захватить обороняемые прибывшими резервами немцев Большое и Малое Кропотово. Неуспешное наступление 20-й армии привело к кадровым перестановкам 3 декабря в 20-ю армию прибыл новый командующий генерал-лейтенант Хозин ранее возглавлявший 33-ю армию 4 декабря 20-я армия, возглавляемая новым командующим в очередной раз перешла в наступление но успеха вновь не имела советская разведка отмечала прибытие по железной дороге из Сычевки эшелонов с резервами 5 декабря остававшиеся на плацдарме части 2 гвардейского кавалерийского корпуса, по приказу фронта, были выведены на восточный берег Вазузы. 6 декабря для приведения себя в порядок эвакуации и восстановления подбитых танков были официально выведены из первой линии 93 я 11-е, 25-е, 80-е, 31-я и 32-я танковые бригады. Некоторые бригады к тому моменту уже не имели боеготовых танков. Так, 31-я танковая бригада еще 30 ноября потеряла последние танки в ходе боя за Большое Кропотово. 25-я танковая бригада была выведена в тыл 29 ноября, насчитывая боеготовыми 1КВ, И 3 Т 7 декабря в состав 20-й армии по распоряжению командования фронта вошли 30-я гвардейская и 248-я стрелковая дивизии. 8 декабря были выведены в тыл 1-я гвардейская мотострелковая и 20-я гвардейская стрелковая дивизии, смененные 336-й стрелковой дивизией, ракированный из 31-й армии. Решение на продолжение наступления было принято поздно вечером, 8 декабря 1942 года. Появилась на свет директива ставки ВГК номер 170700, в которой Западному фронту предписывалось «В течение 10-11 декабря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 Ставка ВГК. Документы и материалы. 1942 год. Страница 462. Конец примечания. Из директивы видно, что участок прорыва 20-й армии сужался, но одновременно ставилась наступательная задача войскан соседней 29-й армии Ярыгино, Эта деревня на берегу Кжати, примерно в 15 километрах южнее разделительной линии между двумя армиями, 9 и 10 декабря прошли в отдельных стычках частного значения. Советские войска готовились к наступлению, вновь прибывшие немецкие части к обороне.